Иван Бунин. Лапти. Пятый день несло непроглядный вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак, и было большое горе. Был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти.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 Нифед принес солома на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь дыша холодом и в южной свежестью приотворил дверь, заглянул. Но что, барань как? Не полегчало. Куда там, Нифедушка? Верно, и не выживет. Все какие-то красные лапти просит. Лапти? Что за лапти такие? А Господь его знает. Бредит, весь огнем горит.